Глава 8. Никита вёл машину, стараясь не смотреть на притихшую рядом Соломию, но ничего не получалось. И взгляд неизменно останавливался на вздрагивающих и гольчатых ресницах. Спит или притворяется? Внутри росло необъяснимое раздражение против этой непонятной девчонки, поступки которой не поддавались никакой логике. То, что деньги ей нужны, как зайцу курьева, было видно и дураку. Зачем тогда она ввязалась во всю эту историю с их браком? Никита уже сбился со счета, сколько раз лично он об этом пожалел. Марина продолжала дуть из-за свадьбы, и насчет Соломеи сразу выдала собственную версию. Она не та, за кого себя выдает. Она на тебя сразу глаз положила, еще в ночном клубе. Но почему ты такой слепой, Ник? Да я ее толком и не видел после свадьбы, малыш. Пытался убедить Никита любимую. Ты все придумала? Нет, меня интуиция еще ни разу не подводила. Она хитрая и предусмотрительная, твоя Саломея. Вцепилась в тебя как пиявка, не отцепишь. У нее была цель — влезть в вашу семью. Ей все равно. Она из отца от твоего замуж бы вышла, лишь бы из грязи своей выбраться. Строит из себя скромницу, ресницами хлопает. А ты ведёшься. Скромницы не работают официантками в ночных клубах. Она ещё тогда решила тебя подцепить. Вот и стала изображать из себя недотрогу. Никита даже Марине не мог сказать всей правды. Отец сразу предупредил, что истинную причину их брака не должен знать никто. По его версии, встреча в Амстердаме была случайной. А потом оказалось, что Саломея дочь их давних знакомых, людей не богатых, но с родней в Штатах. Если зарегистрировать брак, можно получить документы на восстановление семьи. Плюс открываются совсем другие возможности для бизнеса. Поэтому Никита позволил отцу говорить себя оформить этот брак. Мой отец даст тебе еще больше возможностей, говорила Марина. Я не хочу зависеть от него, отвечал Никита, и это была чистая правда. Он устал от слёз и надутых губ своей девушки. Он теперь всё время вынужден был извиняться и оправдываться. Проводил с ней почти каждую ночь и чувствовал себя выжатым и опустошённым. Зато у Соломии всё было зашибись. Никита сразу догадался, что это вредная девчонка. устроила себе из своей комнаты государство в государстве. Он как раз встретил её, когда она волокла коробку с чайником и пакеты из супермаркета. Даже салфетки купила, хотя в столовой имей целый ящик забит. И это его тоже почему-то раздражало. Никита нарочно старался выходить позже, возвращался в разное время и ни разу, ни единого грёбаного раза Не встретил эту мелкую диверсантку. Как-то даже направился к ней в комнату. Но она пороге сдулся. Что он ей скажет? Почему ты меня избегаешь? А почему нет? Или почему ты всё время прячешься в своей комнате? А где ей ещё быть? Никита сотню раз задавался вопросом: зачем, сломи и сдался весь этот цирк? И вариант Марины, как ни странно, подходил больше всего. Но эта невыносимая девчонка путала все карты. Она не проявляла к Никите никакого интереса, вообще, как будто его не существовало. Марина объясняла это коварством и хорошими актёрскими способностями. И Никита с радостью бы согласился, если бы не эти творожные детские сорочки, которые нашёл в холодильнике, когда полез за пивом. Они его окончательно добили. Его меркантильная и расчетливая жена живет в проголодь, старается не попадаться ему на глаза и никак не собирается помогать ему увязывать свой образ с образом беспринципной охотницы за состоятельным мужчиной. А тут еще родители впригались. Отец после того, как обнаружил, что Никита не ночует дома, безостановочно выносил ему мозг. Мать не упускала случая упомянуть, какая хорошая девочка Соломея. Никита уже начинал отрусить только от её имени. Одна бабка молодец, не вмешивалась. Для неё Соломея с самого начала была бродяжкой, от которой требовалось сыграть роль наследницы. Остальное бабку не интересовало. Та жила в отдельном крыле. Они все жили в одном доме. Так решался вопрос с охраной и прислугой. Никита собирался когда-нибудь съехать на квартиру, но пока в этом острой необходимости не было. Бабка его была особенной. Никита никогда не видел, чтобы она выражала чувства или эмоции. Он был уверен, что та никого не любит, пока с удивлением не обнаружил, что единственный, к кому она испытывает какие-то чувства, это он сам. Может, ещё к мужу? Деда Никита помнил смутно. Но мать рассказывала, каким тот был командиром. Генерал Елагин возглавлял местное управление комитета государственной безопасности. Жена была ему под стать, настоящей командинтой в юбке, как иногда шутил отец. Парочка, в общем, ещё там. Но в отношение внука с подставной женой бабка влезать не собиралась, в отличие от родителей. Никита крупно разругался с отцом, когда отец Мариной, в бешеной свадьбой, запретил Той на километр приближаться к Никите. Но старший Елагин был не преклонен. Когда-то получишь деньги фон Росселей, к тебе из невест той очередь выстроиться. Ермолаев сразу заткнется и первым на поклон прибежит. А так придется тебе из его рук есть. Оно тебе надо? Может, тебе совсем другая нужна? Да вон хоть и Саломия. Хорошая девочка. А что не богаты они? Это даже к лучшему. Елагина никогда ни на кого не оглядывались. Все женились только по любви. Мне Марина нужна. Упрямился Никита. И она меня любит. А мы теперь должны прятаться как шпионы. Что ж тогда не женился, раз было нужно? Насмешливо спрашивал отец, давая понять, что разговор окончен. А Никите возразить было нечего. В одном он не мог не согласиться с отцом. В их семье мужчины женились исключительно по любви. Отец, генеральский сынок, забив на все условности, женился на такой же бородяшке, по выражению бабки. И генерал Елагин слова поперёк не сказал. Никита не был уверен на 100%, но если отец и имел связи на стороне, он очень умело это скрывал. Матери не в чем было его упрекнуть, разве что в излишней резкости. Что касается самого старшего поколения Елагиных, там вообще была какая-то темная история. Никиту в нее не посвящали, но он случайно подслушал разговор родителей, отношение у молодых деда с бабкой началось в неформальной для того времени обстановке. Потом бабка нашла деда, придевив ему рожденного сына. и потребовала жениться в ультимативной форме. Времена тогда были такие, что дед вполне мог лишиться должности и погон за моралку. Поэтому скоренько женился, что, впрочем, не помешало ему потом прожить с женой душа в душу много лет. Жаль, что Никита теперь не мог его расспросить. А в том, что бабка будет молчать, как пленный партизан, он даже не сомневался, потому и не спрашивал. Никита снова покосился на сидящую рядом и старательно изображающую сон Соломею. Притворяется, он уже понял, когда заметил, как та приоткрыла глаза, а потом снова быстро зажмурилась. Может, Маринка всё-таки права, и эта невозможная девчонка просто хорошая актриса? Как бы это облегчило ему жизнь. Кто бы только знал. "Выходи", распахнул дверь. Соломея тут же открыла глаза. Говорил же, притворяется. Хоть не стало при операции требовать отвести ее в университет, Никита тогда просто взял бы за шиворот и отволок в бар. Видимо, девчонка почувствовала его настроение и молча последовала за ним. Никита заказал кофе и кивком указал на дальний столик. Прям образец покорности и послушания сегодня его жена. Решила сыграть роль кроткой овечки, чтобы успить его бдительность. Но глядя на старательно зализанный хвост и костюм, скрывающий всё, что нормальные девушки напротив стараются подчеркнуть, он лишь вздохнул. В таком виде не мужчин завоёвывают, а улицей метлой метут. Теория притязаний Саломии на пожизненный статус его супруги вновь трещала по швам. Ну что? Давай решать. Как мы с тобой будем жить, Соломия? Никита оперся локтями о стол и положил подбородок на сплетенные пальцы. Ответа не последовало. Никита несколько минут смотрел на изящные пальцы, перебирающие салфетку. Не выдержал, отобрал. Она снова потянулась за салфеткой и принялась ее комкать, за ламывая края. Пришлось отобрать снова. Я задал тебе вопрос. Как её можно вытерпеть эту соломию? Она вопросительно вскинула брови и не удержалась от колкого. Ты такой нервный. Как ты умудряешься вести бизнес? Ясно. Девчонка решила над ним поизмываться. Не стоит поддаваться на эти провокации. Это ты матери на жаловалась, что я не даю тебе денег. И умолнение в серых глазах было таким неподдельным, что Никита снова засомневался. Мать устроила ему выволочку за то, что он до сих пор не решил вопрос с карманными деньгами для своей жены. А у него никак не получалось заскочить в банк за картой. Точнее, он о ней просто забывал. Похоже, Соломейе и правда ни причём. Родители считали, что Коля Никиты есть собственный доход. Содержать же он должен самостоятельно. Но, ну, конечно, ведь это он в итоге окажется конечным бенефициаром грандиозной аферы с наследством. Впрочем, Никита не возражал. Вряд ли ему слишком дорого обойдётся непритязательная соломия. Возьми. Выложил на стол банковскую карту. Это моя карточка. Я буду видеть, когда у тебя заканчиваются деньги. и периодически её пополнять. Надеюсь, ты не планируешь меня разорить. Мне не нужны твои деньги, быстро сказала Соломея, отодвигая карту. Мне от тебя вообще ничего не нужно. Смотри-ка, голос прорезался. Насмешливо посмотрел он на сидящую напротив девушку. И почему её все называют его женой, когда на ему никто? И почему у него именно этот факт вызывает такие неприятные чувства? Что она ему никто. С моими друзьями тебе общаться ни к чему. Но вот на приёмы к друзьям родителей и на приёмы, связанные с бизнесом, мне придётся тебя брать. Поэтому будь добра, потрать мои деньги на приличную одежду. Вот телефон стилиста. Она тебе поможет. Банковская карта с визиткой вновь поползла по поверхности стола в сторону Саломии. Это стилист твоей девушки? Ровный голос чуть дрогнул, и Никита заинтересованно подтянулся. Кстати, почему она ни разу не назвала Марину по имени? Да? Тебя это смущает? И с разница? Просто мне не нужен стилист. Мне нужен список магазинов, которые предпочитает твоя девушка. Зачем? Удивление Никиты было вполне искренним. Чтобы случайно не купить ей одинаковые с ней вещи. Соломея говорила с таким видом, будто Никита Елагин был непроходимо туп. И объяснять ему всё надо на пальцах. Хорошо. Я сброшу тебе список магазинов на телефон. Не сочти за резкость. Но хотелось бы напомнить тебе, что не стоит одеваться на рынке или в секонд-хенде, как ты привыкла. Постарайся выбрать одежду, соответствующую моему статусу. А здесь он, похоже, попал в цель. Его договорная жена вспыхнула от обиды, щёки покраснели и глаза тоже. Ему удалось всё-таки её пронять. Но хоть это была победа, почему-то радости ему она не добавила. Наоборот, почувствовал себя козлом. Давай договоримся, что ты не будешь своим поведением создавать мне лишние проблемы со стороны родителей. Никита начал говорить, чтобы заглушить внезапно проснувшуюся совесть. Она и правда едва не ревёт напротив. Да уж, не стоило перегибать палку и тыкать её убогими шмотками. Ты будешь завтракать в общей столовой или на кухне, а ужинать по возможности со всеми. Мы будем создавать видимость дружеских отношений. За это можешь просить у меня бонусом что-нибудь отдельно. Подумай, чего тебе хочется. Поскорее с тобой развестись. Тут же прилетело в ответ. Никити даже смешно стало. Поверила Мия, я хочу этого не меньше. Но от нас с тобой здесь ничего не зависит. Так что предлагаю подстроиться под обстоятельства и не портить жизнь друг другу. Тогда ноутбук. Ноутбук? У тебя ведь телефон уже додыхает. Я думал купить тебе телефон. Вот только чтобы ты сама выбрала модель. Тебе какие нравятся? Нет, мне ноутбук важнее. У меня курсовая скоро. Я её у подружки набираю, у Кати. Очень неудобно. Соломея подняла на него умоляющий взгляд, и Никиту снова кольнула совесть. Ладно, будет ей ноутбук. А с телефоном он тогда сам определится. Нечего его позорить этими дровами. У тебя есть какие-то предпочтения по параметрам? Тебе только для учёбы? Я не разбираюсь. Можно самое простое, чтобы я могла тексты набирать. Мне, конечно, Photoshop хотелось бы, но это нужен компьютер. Наверное, это дорого. Послушай, скажи честно. Никита оборвал её и внимательно посмотрелся в глаза. Тебе ведь на самом деле не нужны эти деньги за наследство. Я же вижу. Зачем тебе всё это понадобилось? Тебе я понадобился. Ты, конечно, великая ценность, Никита Елагин. Она смотрела открыто, глаза не бегали, и Никите приходилось ей верить. Но я действительно согласилась из-за денег. Только ты прав. Мне не нужна ни одежда, ни телефоны, а деньги, много денег. Я хочу уехать учиться за границу, вылечить бабушку, отвести её на море. Я и сама там не была 6 лет. Я очень рада, что у нас с тобой всё временно, и надеюсь, это время пролетит быстро. Хорошего тебе дня, Никита. Она поднялась, так и не притронувшись к заказанному капучино. и быстро вышла из бара. Никита задумчиво смотрел на перебегающую дорогу временную жену и с сожалением думал, что теперь не увидит, как она будет слизывать с губ сладкую пену. Ведь у неё губы тоже свои. Когда на них покусывает, они сразу леют, будто наливаются. Внезапно он пожалел, что не поцеловал её по-настоящему на их свадьбе. Нестерпимо захотелось узнать, какие её губы на вкус. Как он мог упустить такой момент? Теперь не набросишься на неё с поцелуями, хоть она и его законная жена. А была бы другая, не Соломея, можно было бы и не только с поцелуями. Никита вышел из бара и ещё немного постоял, глядя туда, куда убежала Соломея. И уже садясь в машину, вдруг понял: Что если бы это была не она? Ему бы такое и в голову не пришло.